Параграф 11. Классификация. Производя деление понятий, мы тем самым мысленно делим на группы те предметы, к которым относятся делимые понятия. Одним из видов мысленного деления предметов на группы является классификация. Классификация называется система расположения предметов по классам на основании сходства этих предметов внутри класса и их отличия от предметов других классов. Примером классификации может служить периодическая система элементов, созданная великим русским ученым Дмитрием Ивановичем Менделеевым, 1834-1907 годы. Менделеев расположил элементы в порядке возрастания их атомных весов и по признаку однотипности химических качеств. Классификация элементов и открытый Менделеевым периодический закон дали возможность великому химику предсказать существование ряда неизвестных элементов. Каждый элемент в периодической системе имеет свои особые признаки и отличается ими от других элементов. В выборе основания классификации проявилась гениальность Менделеева, так как принятое им основание сыграло решающую роль в создании периодической системы. Этот факт подчёркивает важность значения для классификации правильно выбранного основания. Если за основание классификации принимается существенный признак предметов, то такая классификация может иметь научное и практическое значение. Она даст возможность обнаружить закономерности, которым подчиняются предметы, явления, как это мы видели на примере классификации, предложенной Менделеевым. Классификацию, в основе которой находится коренной признак предметов, выражающий их природу, принято называть естественной классификацией. Примером естественной классификации, кроме периодической системы, может служить классификация животных в современной зоологии. Если за основу классификации берется признак, не выражающий природы классифицируемых предметов, то такая классификация называется искусственной. Примером такой классификации является алфавитный список учеников данного класса. Разумеется, та или иная начальная буква фамилии никакого отношения к коренным свойствам ученика не имеет. Однако этот случайный признак бывает полезно использовать в практических целях, в целях простого удобства – Отсюда возникает потребность расположить фамилии учеников в алфавитном порядке. Классификация, естественная или искусственная, подчиняется всем правилам деления. Она должна проводиться по одному основанию. Члены ее должны исключать друг друга. Совокупность всех ее членов должна исчерпывать собой весь данный класс. Внутри классификации не должно быть неоправданных скачков. Классификация помогает найти в изучаемых явлениях определенный порядок, систему их взаимных связей, помогает охватить изучаемые явления, предметы в целом. Классификация имеет важное положительное значение для запоминания изучаемых явлений, предметов.